Глава тринадцать. Наутро после пышных ватрушек с густым и душистым молоком тетя Лена объявила, что через полтора часа она поведет Марину в лавочку. «Это в магазин, что ли?» — удивилась она. «А почему в лавочку?» «Да, привыкли по старинке. Как-то роднее». «Ну, раз роднее, так ладно». «Дойди до Никодимыча», — попросила тетя Лена. «Он тебе на бумажке напишет, что купить». Молодой сосед сидел на крыльце дома и рисовал карандашом. Кошку. Кошка сидела тут же на перильцах, уложив под себя хвост, и грелась на ласковом солнышке. Увидев Марину, парень засмущался. «Вот, балуюсь. И стуканам сидеть не хочется. Решил Муськин портрет нарисовать. Сначала набросок сделаю, а потом акварелью или масляными красками. Еще не решил. Картину нарисую». Бережно взяла в руки альбомный лист, и пусть Марина не очень хорошо разбиралась в живописи, но на ее неискушенный взгляд муська на рисунке была хороша. Умильное выражение кошачьей мордашки и расслабленную уютную позу Никодимыч передал превосходно. — Красиво! — от души восхитилась она. — Ты где-то учился? — Только по интернету, — сказал Никодимыч. Он бережно вытащил из кармана легкой куртки недешевый смартфон. — Онлайн-уроки брал? — Да, по специальной программе. Вернее, по индивидуальной. — Профессор из Суриковского курсы вел, я и записался. — Дорого, наверное. — Недешево, — вздохнул Никодимыч. — Но оно того стоит. И предложил. — Пойдем покажу, я уже много нарисовал. Он умоляюще заглянул Марине в глаза. С удовольствием взгляну. С улыбкой приняла она приглашение. Никодимыч откуда-то сбоку достал трость и, опираясь одновременно на нее и на перильца, встал. — Иди вперед! Марина шагнула в полутемные сени. Пахнула сушеными травами и нагретым деревом. — Прямо давай, до двери, и тяни ручку на себя. — Да сильнее тяни, у меня плотно дверь закрывается. — И сразу в переднюю комнату проходи. — проинструктировал он. Она прошла, как и было велено, в переднюю и замерла от неожиданности, перешедшей в чувство восторга. Повсюду висели картины. Разные. Карандашные наброски на альбомных листах, акварели в пастельных тонах, пейзажи маслом на холстах. Марина даже два портрета разглядела. На одном Ефим в лыжном костюме стреляет из винтовки. Напряженное лицо в профиль. Прищуренные глаза, в могучее плечо уперся ствол. Вокруг снежная равнина. Еле заметная лыжня. На другом худенькая блондинка с карими глазами и веткой жасмина в руках стоит у стены. Изящных губ касается легкая улыбка, отчего на щеках чуть обозначились ямочки. Тонкие руки, беззащитный изгиб точеной шеи. «Красивая», — выдохнула Марина. Нежная. «Невеста?» «Нет», — смутился парень. «Я не знаком с ней». «Один человек попросил, фото сбросил». «Сергей, ты очень талантлив». Дрогнувшим голосом вынесла вердикт Марина. «Значит, тебе понравилась моя мазня», — взволнованно изрек Никодимыч. «Я ведь переживал, когда ты пошла картины смотреть». «Почему?» — удивилась она. «Так это, из разборчивых ты». «Из разборчивых? Что ты имеешь в виду?» «То и имею. Разбираешься, значит». Марина пожала плечами. «Ты хотел сказать из разбирающихся? В музыке – да, разбираюсь. А в живописи?» «Не знаю, что сказать. Но картины твои мне очень нравятся. Ты действительно классно рисуешь». «Не рисую, а пишу», – поправил ее Никодимыч. «Да, конечно, пишешь», – улыбнулась Марина. «Извини». Профессор тоже хвалил. «Приезжай, — говорит, — я тебе общежитие пробью!» С плохо скрытой тоской пробормотал Никодимыч. «Да куда я поеду?» Безнадежно махнул он рукой. «Сама видишь. А краски, холст, карандаши, альбомы где берешь?» Ушла от темы здоровья Марина. «Ефим привозит. Ему заказываю». «Не думай, я с ним расплачиваюсь», — заверил ее молодой художник. «Только...» — он замялся. «Что только?» — нетерпеливо переспросила она. «Обманывает меня он!» Ее сердце ухнуло вниз. Пальцы непроизвольно сжались в кулаки. И эта сволочь позволила себе читать ей мораль? А сам? Сам Никодимича? Она с трудом сдержала ругательство. «В каком смысле?» — отрывисто уточнила. Я догадываюсь, что он намного больше платит за все принадлежности, чем берет с меня. — Так сейчас в интернете вся информация есть, проверить легко? Никодимыч отрицательно покачал головой. «Э, — Эй, нет, все заграничное, и информацию больно и не найдешь. Про некоторые фирмы вообще ни слова, представляешь? Тут вот Холстов привез упаковку, я так и не нашел, что за фирма. Понял только, что Шотландия. Марина вдруг почувствовала такое облегчение, что рассмеялась. С души будто камень свалился. Надумала о Ефиме не знамо что. Но стыдно ей за свои плохие думы о нем почему-то не было. «Почему ты смеешься?» Недоуменно распахнул ярко-голубые глаза молодой художник. «Да представила, как ты с лупой возле упаковки с холстами!» От смеха она с трудом выдавливала слова. «Ага, ползал!» Улыбаясь, подтвердил он. «А ты кто? В смысле, занимаешься чем? Или из богатеньких?» «Нет, не из богатеньких. Я преподаватель музыки по фортепиано, но могу и теоретические дисциплины вести, и аккомпанимировать могу, и дирижировать, если что». «Ничего себе!» присвистнул Никодимыч. «Наверное, консерваторию окончила?» «Да, консерваторию», — кивнула Марина. Ей вдруг резко захотелось закрыть эту тему. — Ой, Никодимыч, меня тетя Лена прислала, мы в лавочку идем. — Давай список, что тебе купить, она ждет. Он схватил карандаш и на обрывке альбомного листа начал составлять список продуктов. Марина не мешала ему. Она нашла глазами портрет Ефима. — Да, несомненно, он. Но где Никодимыч мог видеть стреляющего из винтовки Ефима? Он ведь вроде лыжником был. Или тетя Лена ей не обо всем рассказала? — А ты где портрет Ефима писал? — То есть, почему он с винтовкой? Он ведь вроде как по лыжам. Молодой сосед поднял глаза от списка продуктов. — Так он биатлонист. А ты разве не знала? Марина отрицательно покачала головой. — То есть на лыжах бегал и из винтовки стрелял? — пояснил Никодимыч. — Двоеборье такое. — Здорово выступал. На чемпионате Европы среди юниоров несколько раз призовые места брал. А на чемпионате мира с ним несчастье случилось. Я точно не знаю почему, только ногу он сломал во время гонки. Неудачно. До конца так и не восстановился, ушел из спорта. — А кто он сейчас? — жадно спросила Марина и затаила дыхание. — Работает где-то. Пожал плечами Никодимыч, упорно высматривая что-то в полу. Я не спрашивал. Но без дела не сидит точно. Ага, не знаешь ты. Что же уши тогда покраснели, а? Врешь, что не знаешь. Прочитала мысленно моральник Никодимычу Марина. А вслух спросила. Ну что, написал список продуктов? Давай сюда. Жди, принесу. Хорошо, а я чайник поставлю. Вернетесь, чай пить будем. В лавочке? В небольшом кирпичном магазинчике посетителей не оказалось. Со слов продавщицы, дородные да женщины-пенсионерки. Дачники разъехались, а местные жители за покупками особо не торопились. «Пока дела не переделают, не пойдут в лавчонку то Она махнула рукой. «Знают, что до вечера я здесь колупаться буду. Раньше времени не уйду!» Марина окинула взглядом витрины. «Да уж, ассортимент на удивление отменный не хуже, чем в сетевых городских супермаркетах. В закрытых витринах-холодильниках несколько видов колбас, мясных и рыбных полуфабрикатов, различные нарезки. На стеллажах в миниатюрных ящиках разложены фрукты, а под кондитерские изделия отведен отдельный стенд. Присутствовал даже холодильный ящик с разными видами мороженого и оформлено специальное место под виноводочные изделия. Но тетя Лена на деликатесы особо не смотрела. Взяла большой пакет муки, хлеба-требуханки, в вакуумной упаковке селедку, сыра, батон любительской колбасы, две коробки чайной заварки и полкило развесных конфет. Расплатилась, вручила сумку Марине и занялась списком Никодимыча. — Иди-ка, голубушка, на крыльцо! — посоветовала ей тетя Лена. — От магазинчика Рябиновка хорошо проглядывается. Полюбуйся природой, на солнышке погрейся пока его тучами не заволокло. — Как дожди зарядят, и не выйдем никуда. — Развезет наш чернозем грязью по колену. Марина согласно кивнула. Тяжелую сумку пристроила на крыльце на широкую скамейку, установленную, по всей видимости, специально для покупателей, чтобы переждать непогоду или просто отдохнуть. Она осмотрелась. Да, в этой деревне не было тополей, береза лип так привычных глаз у городских жителей. Зато возле каждого дома росли рябиновые кусты. Зрелище просто завораживало. Рябина рдела возле каждого из домов, неважно, жилого или нет, стайками из нескольких кустов или высаженными строго по линейке, кружками и даже треугольниками. У кого-то кусты росли перед домами, у кого-то на задних огородах. Тем не менее, в посадках прослеживалась какая-то система, Будто ландшафтный дизайнер постарался. Деревня словно горела в рябиновом пожаре. Огонь по одному ему понятной схеме перекатывался с бугра на бугор. «Красиво то ужаса!» — вынесла вердикт Марина. Она оторвала глаза от деревенских рябиновых красот, уперлась взглядом в пруд и восторженно выдохнула. Не зря с таким вдохновением отзывался о нем Никодимыч. Вытянутый ровным овалом, По размеру пруд напоминал озеро, и хотя берега плотно заросли густым овняком, отраженные водяной гладью солнечные блики пробивались даже через него и норовили ослепить яркими короткими вспышками. Марина покосилась на объемную сумку. Ничего с продуктами не случится, пока она быстренько по протоптанной трубке в густой, но уже основательно подвядшей траве добежит до пруда. Действительно ли вода такая чистая, как расписал ей сосед-художник? А если прямо сейчас из магазина выйдет тетя Лена и увидит, что ее нет? Ну и ладно. Догадается, что она к берегу ушла. Больше некуда. Тем более сумка на лавочке стоит, хозяйку дожидается. Сломя голову, ринулась по тропинке. Продралась через ивняк, вылетела на берег и притормозила у самой кромки. Не соврал сосед. Марина с замиранием сердца смотрела на прозрачную, чуть желтоватую воду. Из глубины проглядывали поднимающиеся со дна водоросли и растения. Кое-где на глади пруда лежали одиночные листья. То ли кубышек, то ли водяных лилий. Она не смогла отличить, потому что самих цветов уже не было. Вгляделась в воду возле самого берега и вздрогнула от неожиданности. Сквозь толщу воды она заметила чуть шевелящихся небольших рыб с золотистой чешуей. Предположила, что это скорее всего караси. Роберт был заядлым рыбаком и мог описывать карасе и щук бесконечно. До нее донесся слабый писк, а потом всплеск. Послышалось? Писк и всплеск повторились. Писк какой-то странный. И вдруг она услышала не крик, нет, но уже и не писк, а возглас полной мольбы. Звуки доносились откуда-то слева, где ивовые ветки склонялись над водой особенно низко. Она быстро-быстро зашагала туда до боли в глазах, вглядываясь в берег и прислушиваясь. И вдруг, в самом скрытом от глаз месте, буквально в полуметре от нее, снова услышала слабые всплески воды и тонкий отчаянный писк, короткий и тут же замерший. Присмотрелась. Мокрый крохотный комочек с длинной голой шейкой, лысой несуразной головкой и темным крупноватым клювом отчаянно барахтался у берега, то и дело замирая и начиная снова. — Кажется, чей-то птенец. — Да он же сейчас того и, гляди, под воду уйдет, — ахнула Марина. Острая жалость резанула по сердцу. Шагнула к птенцу и тут же оказалась в холодной воде почти по пояс. От испуга или от полного бессилия птенец ушел под воду. Марина рванулась за ним. Зачерпнула вместе с илистым песком изрядный обрывок мелкой ячеистой сети и не подававшего уже признаков жизни птенца. «Страшненький мой, бедненький, утонул все-таки», запричитала она и сглотнула горький комок в горле. Распахнула мокрую куртку и прижала безжизненное тельце птенца к себе. За ним тянулся забитый водорослями и извергающий потоки воды обрывок злосчастной сети. Марина отстранила от себя синеватое тельце с редкими прилипшими кисточками перьев и приподняла повыше. «Ой, да у тебя же лапки запутались!» Сразу поняла она, в чем дело, и попыталась вызволить неподающего признаков в жизни птенца из смертоносной хватки обрывка рыбацкой сети. «Откуда взялось только?» бормотала себе под нос. С большим трудом освободив лапки, с яростью закинула злополучный обрывок вывняк и выругалась похабными словами. Еще бы понять, откуда они у нее в лексиконе взялись. Потом об этом подумает. А сейчас надо с утопленником разобраться. Марина прижала утопленника к груди, прикрыла полами куртки и осторожно вытянула пальцами шейку. Шейка неожиданно напряглась, веки дрогнули, и на нее глянули два круглых черных глаза, которые, впрочем, тут же прикрылись. Едва не захлебнулась от нахлынувшего потока радости и неимоверного облегчения. «Проша, Прошенька!» — зашептала она бессвязно и нежно прижала к себе под курткой чудушное тельце. — Выжил, выжил все-таки. Домой с тобой побежим, отогреемся. Нет, ни к Ефиму, ни к Адимычу. Прошенька, только не умирай, ладно? Неправда, выходим тебя, не умирай. Она даже не пыталась вытирать бегущие по щекам крупные горошины слез.